Часть третья. В тумане Когда-то давно в детстве у меня был снегокат. Такие санки на трех полозьях с мягким сиденьем, рулем, тормозами и смешным названием Чук и Гек. Большой и шумной гурьбой мы со снегокатами и санками, ведь чуки-геки были не у всех, оккупировали горку и катались, промокая до нитки, забыв про уроки и стараясь не думать о нагоняе от мамы. Сверху вниз снегокат давал фору санкам, потому был вожделенной мечтой для всех, у кого его не было. Но спуск, как и любой момент счастья, был оргазмически кратким. И после мгновения эйфории начинался долгий и нудный подъем. Вот тогда на тех, у кого были санки, обладатели снегокатов смотрели с завистью. В отличие от буквально взлетавших на горку саночных друзей, мы карабкались, пыхтели и спотыкались. Чуки и геки весили не в пример больше, и удовольствие превращалось в пытку. «К чему это я?» Здесь и сейчас не было снегоката, да и счастливого спуска не было. Рюкзак и автомат тянули плечи, под ногами хлюпало раскисшей грязюкой, а холмы зарядили один за другим. Спуски чередовались с подъемами, радости ни от того, ни от другого не было никакой. Хлюпик шел на удивление молча, натужно пыхтел и месил грязь. Мунлайт по первости попытался насвистывать, «Мунлайт энд водка», потом начал тихо материться под нос, но вскоре устал и от брани, и сосредоточенно умолк. Я его понимал. Материться мне хотелось ничуть не меньше. Но и на выплеск эмоций сил не хватало, и отвлекаться не хотелось. Легкий туман стал плотнее, когда спустились с холма. При подъеме на следующее он от чего-то практически не рассеялся, а дальше уже только густел, как закипающий кисель. Вскоре ориентироваться стало возможно только по карте на ПДА. И хотя в тумане и в отсутствии людей с неведомыми намерениями, при оружии, на ладонник был невероятным подспорьем, предупредить об аномалиях или мутантах он не мог. А увидеть их заранее при более-менее нормальной видимости шагов в 20-30 было непросто, потому на разговоры и не тянуло. Туман выматывал, напряжение росло от каждого звука или тени. Не знаю, как остальные, а я себя чувствовал как тот ёжик в мультфильме, который мне с детства не нравился. Только если Ежа трогал вопрос, как там лошадь в тумане и как она дышит, то меня волновало наличие факта чьего-то постороннего дыхания или присутствия. И если бы сейчас сквозь мутную пелену проступил силуэт лошади, я, не задумываясь, сделал бы все, чтобы она не дышала. Ни в тумане, никак иначе. По счастью, никого и ничего живого, кроме нас, здесь пока не было. Один раз мимо протянулось что-то аномальное. Аномалия была заметна достаточно четко. Воздух буквально трясло, как с похмелья. «Только поэтому я и успел остановиться на довольно приличном расстоянии. Дрожащая, меняющее размеры форму нечто двигалось перпендикулярно нашему пути. На три застывшие фигуры оно не среагировало. «Что за хрень?» — хрипло спросил Мунлайт спустя пару минут после того, как аномалия исчезла. Спрашивал он явно не Хлюпика, меня. Или просто задавал риторический вопрос, я пожал плечами». Обычно аномалии узнаю, но здесь... Либо это вовсе что-то неизвестное, либо некая смесь двух сросшихся между собой пространственных физических завихрений. А что, бывает и такое. После встречи с неведомой блуждающей аномалией, Мунлайт стал оглядываться раза в два, если не в три, чаще. Что-то разволновался, Балагур. А сам? Я прислушался к ощущениям и понял — Желание, хоть и мысленно, посмеяться над Мунлайтом, лишь попытка заглушить собственное волнение. Сердце билось часто и чутко, готовое в любой момент оборваться. Я глубоко вздохнул и мысленно сосчитал до трех. На этот раз многократно испытанный способ не помог. Знобило. Вокруг было сыро и неуютно. Сквозь клубящийся туман проступали мертвые тени деревьев, и чувствовалось чье-то присутствие. Я вслушался до звона в ушах. Ничего, ни звука, кроме наших чавкающих шагов. Но ощущение, что за этими шагами кто-то неслышно крадется в сторонке, поглядывая на нас сквозь туман, не прошло. Если бы я шел один, наверное, уже не раз резко остановился бы, пытаясь подловить невидимого наблюдателя. Но сзади шлендра лимун и хлюпик. Справа из молочно-белезого, плотного воздуха, вынырнул громадный силуэт. Я чуть вздрогнул, но сдержался. Это не живое, это... Я сделал еще несколько шагов и выдохнул на счет три. Силуэт приобрел размытые контуры, стал узнаваем. Угловатый стан, разнокалиберные колеса. Трактор стоял, накренившись набок. О том, что в кабине когда-то были стекла, напоминало несколько осколков, торчащих острыми углами из проржавевшей рамы. Трактору внимания досталось больше, чем он того заслуживал. Но ни внутри, ни рядом с ржавыми останками сельскохозяйственной техники никого не было. Тишина. «Не люблю такие затишья». Никогда не поймешь, то ли зона с тобой в поддавки играет, то ли готовится нанести сокрушительный удар, собирается с силами. Так или иначе, хорошего не жди. Я поспешил обойти трактор. От греха подальше. Тихо. Шаг за шагом, продолжая вслушиваться в неестественную ватную тишину, я двинулся по дуге. Скрижетнуло, звякнуло. «Я подпрыгнул скорее от неожиданности, чем с перепугу. Никого. Только зависший в раме осколок неизвестно по какой причине решил съехать в сторону. Хлюпик и Мунлайт стояли в нескольких шагах. Я перевел взгляд с одного на другого. «Оно само», — поспешил отгородиться Хлюпик. — Как говорила моя учительница по физике, — задумчиво произнес Мун, — само в этом мире ничего не происходит. Чтобы что-то упало, надо силу приложить. Умный, как Ленин, я развернулся и пошел дальше. Понятное дело, что силу приложить надо, но ведь нет никого. И потом силы разные бывают. Ветерок подул — сила, земное притяжение — тоже сила. Самоутешение вышло абсолютно никчемным. Ощущение чужого присутствия не отпускало ни на секунду, только усиливалось. Если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой никто не следит. В который раз втемяшилась глупая мыслишка. Шаги стали глуше, словно туман с утроенной силой съедал звуки. Слух напрягся до звона в ушах, будто поблизости снова был контролер. Ничего. И в обозримой близости тоже. Ничего и никого. Сунув руку в карман, выудил ПДА. Палец шлепнул по кнопке питания. На ладонник пискнул и загорелся экраном. Я включил карту. Если верить компьютеру, то кордоны свободы и «Монолита» остались правее и сзади. Людей прошли. Дальше будет легче. Утешение снова оказалось паршивым. Самообман, а не утешение. Да и не будет в зоне легче. Никогда. Впереди взметнулась новая тень, огромная, кослявая, неживая. Сердце дернулось в неестественной конвульсии. Нервы совсем не к черту. Впереди высилась ажурная опора ЛЭП. Конструкция дала крен. Вправо от траверсов провисли черными змеями провода. Слева проводка была оторвана. Обрывки проводов безвольно болтались на изоляторах, покачиваясь от ветра. Только один кабель не весь как оставался натянутым. Но за счет наклона опоры провод натянулся, будто струна, и готов был лопнуть от перенапряжения в любую секунду. Сердце металось в груди и колошматилось ребра, как птица, попавшая в клетку. Я глубоко вздохнул. Раз, два, три, выдох. Легче не стало. Все. Я сделал еще пару шагов, после чего остановился. Рюкзак скользнул с плеча на землю, словно был живым, и весь день мечтал только о том, чтобы от меня отделаться. Только опустившись на корточки и присев, я понял, насколько сильно разболелась нога. «Что, пришли уже?» — невинно поинтересовался Мунлайт и растекся в сатанинской ухмылке. Подковообразная бородка и сузившиеся глаза дополнили образ. Рогов ему только не хватает. И хвоста. А вообще молодец, быстро в себя пришел. Хмурого упаднического настроения как не бывало. Мне бы так. С другой стороны, он напряг одного дня сбросил. А мне нужно напряжение многих лет скидывать. И память. А от этого так просто не отделаешься. Четверть часа перекур, поделился я со своими спутниками и откинулся на рюкзак. За консервами не полез, рано жрать, нам еще топать и топать. Мунлайт присел рядом, дернул было травинку, но тут же отбросил и принялся елозить кончиком языка по сколотому зубу. Хлюпик возился дольше, чем обычно, будто кот, пытающийся выбрать себе место, а потом удобнее на нем устроиться. Рожа брезгливая, но точно как у кота. Те тоже сырость не переваривают. Я закрыл глаза, чтобы не видеть обоих. Устал я от людей вообще и от них в частности слишком много общения для меня в последние дни надоело хочется забиться куда-нибудь в нору и чтоб никто не трогал нажираться водки растопить буржуйку и уснуть в тепле и под кайфом тишина вокруг стояла ватная как на новом кладбище это на старых деревья на ветру перешептываются и вороны голдят на свежепостроенных если так можно сказать о кладбище ничего этого нет Только поле, могила и намек на то, что над этой смертью, украшенной искусственными венками и вениками, когда-нибудь прорастет жизнь. — Слушай, Хлюпик, — разорвал тишину Мунлайт, — а нахрена тебе Монолит? Чего тебе в жизни не хватает? — Иди ты, — отозвался тот, — я ж тебя не спрашиваю, чего ты у исполнителя желаний попросишь. — О как! Хлюпик-то, оказывается, зубы показывать умеет. Я открыл глаза и приподнялся. Хлюпик сидел надутый, как мокрый воробей. Понимаю, я тоже не люблю, когда в душу лезут. Только в отличие от Хлюпика, я и в чужое личное предпочитаю не соваться. А он нехай отдувается. Пусть на своей шкуре прочувствует и осознает. У каждого есть что-то свое, сокровенное. Весь секрет только в том, дабы не переступать черту и не лезть в чужую душу, если не хочешь открывать свою. Мунлайт, напротив, забавлялся. «Понятно», — ухмыльнулся он гадостно, — «очередной спаситель человечества. Мир во всем мире попросишь? Или чего? Чтоб дети не болели? Чтоб бабы не истерили? Чтоб у политиков была совесть, а убийц — сострадание?» Неизменная улыбка его стала жесткой. Он коротко сплюнул через новоприобретенную дырку в зубах. «Много вас таких тут было, Иисусики. Взгляд новичка налился стальной твердостью и по жесткости мог посоревноваться с окаменелой муновой ухмылкой. «Хоть бы и так», — окрысился Хлюпик. «А сам что?» «А я не претендую. У меня желание только одно сейчас, и оно сильно далеко от человеколюбия». «Угу. Я себя не люблю, но очень нравлюсь», — подначил я. «Именно!» — кивнул Мун, пропуская подначку мимо ушей. «А на других наплевать?» — мрачно уточнил Хлюпик. Мунлайт победно улыбнулся. «А для того, чтобы кому-то чем-то помогать, надо самому для начала вылезти из жопы. Много вас таких. Сами в дерьме сидят и готовы помогать каждой сиротинушке. Чем ты можешь помочь, супер-радж?» Ты сам в говне по уши. Все, что ты можешь, — это возюкаться в этом дерьме. Все, что ты знаешь, — это как совсем в нем не утопнуть. Вся твоя жизнь — вялое копошение в навозной куче. И ты рвешься кому-то помогать, кого-то спасать. Кого и от чего? Ты ничто. Сначала себе помоги, а потом уже для других хоть что-то сделать сможешь. Хлюпик полоснул по сталкеру металлическим взглядом. Казалось, сейчас бросится и загрызет. Но вместо этого новичок стиснул зубы и отвернулся, вконец надутый. «Ну, а ты?» — полюбопытствовал Мун, переключаясь на меня. Я резко поднялся. В ногу отдала резкой болью. Что ж она так раздергалась-то? Я непроизвольно сморщился. А я пойду. «Куда это? В кусты?» — буркнул я. Не то чтобы мне очень хотелось до ветру, но продолжать этот разговор я жаждал еще меньше. Что мне ему сказать? Что ответить? Я иду к Монолиту, но даже если он существует, даже если мы до него доберемся, даже если еще куча всяких «если», ведь мне нечего у него попросить. Не знаю, чего желать, и не потому, что у меня все есть. Просто мне ничего не нужно. Покойникам ничего не нужно. От этой неожиданной мысли я вздрогнул. А ведь ты труп угрюмый. «Живой труп». «Понятно», — фыркнул вдогонку Мунлайт, по-своему трактовавший мое молчание. «Еще один защитник бедных, обездоленных, униженных и слабоумных. Надо было для таких, как вы, монолит не исполнителем желаний назвать, а удовлетворителем желаний, чтоб вы, наконец, поняли, что желание и мечта — не одно и то же. Альтруисты хреновы». «Он говорил что-то еще, но я уже не вслушивался». Голос Муна приглушил туман. Потом молочная белизна поглотила место нашей стоянки. А еще через десяток другой шагов я остался наедине с зоной. Может быть, стоило потеряться в этом тумане навсегда? Может, где-то в нем смысл моей жизни? Или мое счастье?